Глава сорок восьмая. На следующий день Джу влетел в прокуратуру Пинкана, вихрем пронесся по коридорам и ворвался в кабинет Дзяна. Тот испуганно возрился на лицо, друга белое, как полотно. «Иди! Иди и арестуй Ли Дзяньго!» — просипел Джу, отдуваясь. Дзян усадил его в кресло, похлопав по плечу, и попросил помощника принести чашку чая. «Что случилось?» «Не спеши, я ничего не понимаю. Он перешел черту. Ван Хайдзюнь мертв! Умер!» «Посреди полицейского участка? От Отчего?» «Не знаю, но догадываюсь. Его убил ли Дзяньго?» «Невозможно. Он не осмелился бы», — прошептал Дзян. «Ночью Ван Хайдзюня доставили в больницу», — проговорил Джу, уставившись в чашку. «Несмотря на усилия врачей, он скончался». Я нашел одного из дежуривших вчера докторов. По его словам, в больницу Ван Хайдзюне привез ли Дзяньго. И хотя он настаивал на реанимации, Ван на тот момент уже умер. Как это могло произойти? Дзян все еще не верил своим ушам. Где сейчас его тело? В морге. Дзян помчался к главному прокурору за разрешением осмотреть тело Вана. В случае смерти подозреваемого. Расследованием всегда занималась прокуратура, так что просьбы быстро удовлетворили. В морг Дзян пришел с двумя коллегами. Он снял с тела Ван Хайдзюня белую простыню и первым делом осмотрел его одежду. Ничего подозрительного. На передней части тела видимых травм не отыскалось, за исключением пары синяков на запястьях. С помощью коллег он перевернул тело и обнаружил кровоподтеки на шее. Дзян понял. он попросту не знает, что искать, и позвонил за советом Ченю Минджану. «Проверь, нет ли ран на черепе», велел Чень, внимательно выслушав друга. Дзян, осторожно раздвигая волосы, осмотрел всю голову Вана. Ничего. «Странно. Ищи крошечный след от укола, неприметную точку. Если не найдешь, значит, яд был в пище. Но тут понадобится помощь профессионала». Дзян разглядывал шею Вана несколько минут, пока не признал поражение. Чень, тут ничего нет. След должен быть очень маленький. Чтобы лучше разглядеть, слегка натягивай кожу пальцами. Наиболее вероятные места для инъекции – руки и шея. Дзян снова принялся за дело, оттягивая кожу, и, наконец, нашел ее – красную точку в районе шеи. Он попросил коллегу сделать снимок, чтобы использовать его, в качестве улики.